Глава 27 Дин смотрит на меня, как на привидение. Во-первых, я ничего не сказала. Просто молча запрыгнула в машину и зажала педаль газа так, что вонь женой резины могла убить сразу весь офис. Во-вторых, мое лицо, скорее всего, выражало ярость, а глаза метали искры безумия, ограничащие с раздражением. Друг никогда не был тем, кто будет лишний раз лезть с вопросами. Но сейчас Дин уже не был тем, кто будет ждать. Не став томить догадками, сую ему соглашение, которое хочу сжечь, разорвать или просто уничтожить. Но это глупо. Я уверена, что это копия. Артур не глуп, чтобы отдавать оригинал, зная мое отношение. Пока Дин перечитывает, я рассказываю все, но опять же, за исключением того, что упоминала последний вечер в офисе, когда сбежала в ужасе из здания. Сейчас из ста процентов на девяносто девять мне хочется упомянуть и тот случай. Но один процент выигрывает, и я оставляю эти детали при себе. Что ты хочешь делать? Тут твоя подпись. Да, моя. Но я не подписывала это проклятое соглашение. Это же нелогично. Что именно? Как такое вообще возможно? Кто дает сотруднику годовой отпуск? А если бы я не вернулась? Где логика? У меня на руках экземпляр увольнения по собственному желанию. Но это соглашение есть, Лизи. Господи, такое чувство, что из нас двоих на юридическом учусь я. У меня есть два документа. Один из них точно подписан мной, а второй под вопросом. Ты хочешь сделать экспертизу? Согласно, киваю. Да. Дина Шарашина пучит глаза, как будто я говорю о чем-то нереальном. «Охренеть! Откуда ты вообще знаешь, что существуют такие экспертизы?» Выгибаю бровь, бросив в его сторону ироничный взгляд. «Ты шутишь? Я думаю, о почерковедческой экспертизе знает каждый». «Ты уверена, что определилась с факультетом правильно?» «Уверена». «Ты быстро соображаешь в дерьмовой ситуации». «Папа говорит, что я очень мобильная». «Слишком мобильная», — улыбается Дин. картер вляпался он запал на умную девчонку будем держать это в тайне смеюсь я немного расслабив плечи возможно кто-то другой мог опустить руки и смириться но не я я никогда не сдаюсь графологическая экспертиза возникла в голове сразу как только лист дополнительного соглашения попал в руки это не быстрая процедура но у меня в запасе неделя в виде сессии Я не помню подписание этого документа, и лучше перепроверю себя. Логически ничего не сходится. Если бы я подписывала согласие, то ребята не прощались бы со мной и не просили вернуться, как и Кейли. Кто знал, что я не буду продлевать контракт дальше трех месяцев испытательного периода? Никто. Кто знал, что я улечу вслед за Джародом во Флориду? Никто. Даже я сама не думала о подобном. Все решилось буквально в один миг. Что за начальница отпускает сотрудника в годовой отпуск и не знает о его возвращении? Я ведь действительно могла остаться там, ценой обучения. В голове всплывает вопрос за вопросом. Мозаика не складывается. Пазлы не подходят друг другу. В них нет общей картинки и логики. Мои успехи в суде не несут желанный результат. Меня отправляют к адвокату, чтобы получить запрос. Это заставляет проклинать все на свете и вернуться к машине. Мне нужен любой адвокат, и поэтому я звоню только одному человеку. Черт! Рычу, стиснув телефон, потому что звонок Джареду завершается тем, что я слушаю голосовую почту. За всем происходящим Дин наблюдает с некой тревогой и обеспокоенностью. Я получаю нотку умиротворения, когда на экране всплывает фотография моего парня. «Мне нужен адвокат». «Любой. Сейчас». «Какого чёрта происходит?» С тревогой спрашивает он. «У меня мало времени. Расскажу позже. У тебя кто-нибудь есть?» «Сейчас позвоню Самуэлю. Он перезвонит». «Спасибо». Сбрасываю вызов и, обессиленно упав на спинку кресла, закрываю глаза. «Каждая минута на счету. У меня еще будет время, чтобы рассказать». «Мне срочно необходим этот чертов запрос, чтобы отправить документы сегодня». Нервно стучу по рулю и вновь пытаюсь успокоиться. Нервничать нельзя, но сейчас ничего не могу с собой поделать. Я до ужаса боюсь возвращаться назад. Надежда на то, что подпись окажется подделкой, и есть. Надеюсь, я не была настолько слепа, чтобы подписывать, не читая. Джаред буквально спасает мою нервную систему. потому что спустя пару минут получаю необходимый для умиротворения звонок и направляюсь к месту, куда приглашает мужской голос. Я не замечаю скорости, с которой двигаюсь по улицам, и сейчас понимаю, что недалеко ушла от Джарда, который занимается тем же. Не расслабляюсь и на секунду. Как только подъезжаю к нужной точке, хватаю оба договора и покидаю салон машины, в то время как на лице Дина — замешательство. Мне необходима хоть чья-то поддержка рядом, поэтому киваю головой в сторону входа. Мне быстро удается отыскать нужного человека, и я не медлю, начиная свой рассказ еще до того, как задняя точка касается поверхности стула». Самуэль слушает молча. За все время он задает только несколько вопросов. Мужчина забирает документы и кивает. «Составлю заявление сегодня, а завтра отправим на экспертизу». К сожалению, уже поздно, через час его некому будет принять. Делаю вздох. Ведь все надежды были именно на сегодня. Но я не в силах руководить временем. Хорошо. Если это подделка. Тогда все можно решить через суд. Но они сделают свою экспертизу. У нас будет получено независимое. Мне без разницы. Я просто хочу, чтобы этот вопрос закрылся раз и навсегда. Понимаю. Соглашается он. Но если подпись не моя, что тогда? Фальсификация предусматривает штраф, принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Все зависит от официальности документа и цели ее автора. Это долго? До 15 рабочих дней. Снова делаю вздох. Ладно, спасибо. Еще одно небольшое облегчение, но тяжесть на плечах до сих пор ощущается. Страх напоминает о себе каждый раз, как только погружаюсь в собственные мысли. Надеюсь, экспертиза будет готова раньше положенного срока. Если нужно, то я заплачу любую сумму, лишь бы успеть за неделю. «Охренеть, Лизи! выдыхает Дин, заняв кресло в машине. «С тобой опасно связываться!» «Говорю же, мобильность! Я быстро нахожу выход из любой ситуации!» Например, чудом доползти до дома после вечеринки в одном лифчике и трусиках. Если у Дина не выпадут или не высохнут глазные яблоки из-за того, как широко он пучит их, то это тоже чудо. Что? — почти визжит, друг. Шучу. Хихикнув, выезжаю на проезжую часть. Но твое лицо того стоило. Ты ненормальная, хотя бы потому, что твой бывший встречается с твоей подругой. Нет тут ничего ненормального. Я знаю Райана с детства. В старшей школе мы решили, будто это любовь, и начали встречаться. Но со временем я поняла, что это лишь привязанность. Любви нет. Мы разошлись под конец года, сходив на бал выпускников. Райан улетел в Лос-Анджелес, а я всегда хотела жить в Нью-Йорке. Мы слишком разные. Райан спокойный, и со временем мне стало скучно. Он больше похож на Тома, но я не Алекс. И это нечестно. Что? То, что ты не рассказываешь о себе. Я всегда не против поделиться, если тебе интересно. Тогда расскажи. У меня была девушка почти два года, но потом все пошло крахом. Говорят, что любовь живет три года, видимо, наша решила ограничиться более короткими сроками. Я в это не верю. Значит, ее просто не было. Дин пожимает плечами и выдыхает. Возможно, ты права. Я легко отпустил и продолжил жить дальше. Может, она была плохой девушкой, и ты сразу бросился в крайность? Это не крайность, — усмехается парень. Крайность, если я сброшусь с моста. Кто-нибудь знает, что ты гей? Родители, некоторые друзья. Почему ты никого не нашел? В плане чего? Парня. В Нью-Йорке это сделать слишком легко. Нелегко найти своего человека, Лизи. Конечно, можно тыкнуть пальцем в небо и выбрать любого, но ты бы сделала так. Нет. Хочешь остаться жить тут? Я всегда мечтала о Нью-Йорке. Когда человек приезжает сюда с определенными представлениями, они могут оказаться ошибочными. Шум, вечное движение. Где-то могут открутить голову, где-то всегда на виду. Этот город, как энергетический вампир, не все могут вынести подобный ритм. Я всегда представляла его волшебным, сказочным, но иногда тоже хочу сбежать в тишину. Хотя активностью и энергетикой он точно для меня. «Любишь опасность?» «Да, но если ты хочешь предложить прогуляться по Браунсвиллю, то не настолько». Я уже прыгнула головой вниз, когда летела с Джаредом в Вегас. «Чья была идея?» «Не моя». «Он ходит по тонкому льду», — посмеивается Дин. «Если честно, он ходит по воде, а не по льду. Так можно провалиться». Картер выглядит довольно уверенно и устрашающе, но у него есть слабости, как и у всех. Бросаю в его сторону заинтересованный взгляд. Хотелось бы знать, какие слабости. Один парень, который может раскрыть секреты. «И какие?» Пожав плечами, он слабо улыбается. «Ты? Ты — главная слабость. Может быть, это хорошо, но не всегда и не везде. Лизе, он теряет контроль из-за тебя. Ты же понимаешь, он не отпустит и не даст жизни без него. И если хочешь избавиться от него, то лучше сверни себе шею». «Это тоже не поможет», — вздохнув, смеюсь я. «Он сказал, что воскресит меня». «Дерьмово», — улыбается друг. — Это почти как проклятие — быть девушкой Картера. Заезжаю на парковку к жилому комплексу, где живет Дин, и размахиваю рукой, где блестит кольцо. Быть его женой. — Ухватила вишенку с торта. Тебе никогда не будет скучно. — Я знаю. Дин подмигивает на прощание и покидает салон машины. Провожаю его взглядом. И когда силуэт друга скрывается за дверью, направляюсь в квартиру, где встречу тишину. Странно понимать, что год может пролететь очень быстро, а неделя, кажется, будет тянуться вечность, особенно когда ждешь чего-то или кого-то с нетерпением. Я действительно буду рада разбросанным носкам и футболкам. Это какая-то степень отчаяния и тоски. И Если несколько дней назад я была зла на Джареда за бардак, то сейчас от нарочитого порядка становится тошно. Когда переступаю порог квартиры и валюсь в кровать, набираю его номер. Это явно, чтобы добить себя. Я скучаю. Выдыхаю, как только он принимает вызов. Слышу хрипловатый смех, что является стартом для волны мурашек и дрожи. На губах расцветает улыбка, стоит только услышать голос. Взаимно. Скоро конференция. Джаред подавленно выдыхает. На следующий день. Я тоже хочу, чтобы она прошла сразу, но не я решаю, Лис. Знаю. Немедлю. Он желает знать, поэтому рассказываю, как сходила в офис, и частичные подробности из разговора с Артуром. А точнее, только то, что он напомнил о неустойке по контракту и о том, что не помню подписанные договора. Остальное явно не для ушей и спокойствия Джарда, иначе ближайший рейс до Нью-Йорка прилетит с ним. А последнее, чего желаю, стать препятствием в его карьере. Сейчас он так же, как и я, связан контрактом. Разница лишь в том, что он подписывал сам, в то время как подпись на моем остается под вопросом. Ему светит слишком короткая жизнь. Рычит парень, что немного радует и печалит. Нужно лишь дождаться результатов. Не будем торопиться. В любом случае осталось небольшое количество времени, если придется доработать. Джаред раздраженно фыркает. «Ты не будешь работать там, даже не думай об этом. Я отвалю столько, сколько потребуется, но туда ты больше не сунешься». «Джаред, даже не думай об этом, поняла?» «Выдыхаю, зная, что спорить бессмысленно». «Да». «Я люблю тебя. Нужно идти». Люк взглядом затянул петлю на моей шее. «Я люблю тебя». Сбрасываю вызов и, убрав в сторону телефон, притягиваю подушку, которая еще помнит аромат его тела.